Сошкин в своем подробном анализе стихотворения указывает на очень вероятную связь Александра Герцевича со стихотворением Софьи Парнок «Налей мне друг из Кристова» 1925 год. Примечание. Сошкин. Жил Александр Герцевич. Материалы для комментария. Сохрани мою речь. Записки Мандельштамовского общества. Выпуск 5. Полутом 2, Москва, 2011 год, страница 423-424, конец примечания. Имя Александр вводит в Мандельштамовское стихотворение высокий пушкинский контекст. И от Александра Серцевича, не так уж далеко, как это ни парадоксально звучит, до Александра Сергеевича, Мандельштама, вероятно, иногда раздражала бесконечная музыка за стеной. Но сосед-музыкант, собрат по искусству, и поэт обращается к нему как к товарищу. Не всем дается слава. И слава не главное. Четверостишее об итальяночке отсылает, очевидно, к прославленной итальянской певице Анджолине Бозио, скончавшейся в Петербурге в 1859 году. Мандельштам, собирался написать о ней повесть «Смерть Бозио». В стихах об известном еврейском музыканте «Итальяночка Олицетворение славы». Мандельштам отнюдь не был равнодушен к славе, к известности, но если не оставила творчество, не покинула искусство, то не только отсутствие славы, но и без славы можно принять и пережить. Об этом четверостише и о Воронии шубе». Отметим, что это единственное место в стихотворении, где автор напрямую объединяет себя с героем. «Нам с музыкой голубою не страшно умереть». Здесь звучит непосредственно личная нота, отголосок истории с переводом Тилеуленспигеля. «Воронья шуба» восходит к упомянутому выше письму Горнфельда, В красной вечерней газете, в котором он обвинил Мандельштама в моральной нечистоплотности и сравнил его поступок с кражей пальто. Что означает это воронья шуба? Как понять Мандельштамовский образ? Шуба один из важных повторяющихся и неоднозначных образов у Мандельштама. Добротная шуба, в частности, атрибут признанных литераторов. И даже дело не столько в признанности, сколько в том, что они свои в своей русской литературе. Шуба в данном контексте – знак избранности, нередко трагической, но избранности. Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые, голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Шум времени. Но Мандельштам не входил в русскую литературу как свой. Напротив, у целого ряда литераторов символистского круга претензии этого еврея быть русским поэтом встретило ироническое враждебное отношение. Что такое в самом деле Осип Мандельштам? Само это имя воплощенный курьез, Гоголевский простонародное Осип, наивно замаскированный под русского Иосиф, и звучно-равинское Мандельштам, некий странный субъект. Мандельштам уже в молодости, как говорилось, получил репутацию непредсказуемого чудака. Многие воспринимали его как полуюродевого. Молва, как ни странно, оказалась во многом права. В наиболее важные узловые моменты жизни Мандельштам не раз вел себя именно подобно русским Юродевым, в свою очередь продолжившим на Руси древнееврейскую пророчески-обличительную традицию, публичное чтение антисталинских стихов. А судя по воспоминаниям, поэт читал их далеко не только близким людям, вполне может быть поставлена в один ряд с упреками юродивых в отношении великих князей и царей и заставляет вспомнить поведение Николки из Бориса Годунова. Имя Мандештама со временем обросло анекдотами и сплетнями. Одна из них, ничем не подтвержденная, о совершенной им во времена богемной молодости краже шубы у какого-то зубного врача, Смотрите опубликованное Лекмановым письмо Кипена Горнфельду. Примечание. Лекманов, страница 163. Конец примечания. Некогда эта болтовня могла быть поэту почти безразлична. Теперь дело принимало очень серьезный оборот. Горнфельд в своем письме в «Красной вечерней газете» задел Мандельштама очень чувствительно вероятно, не подозревая, как точно он затронул один из важных повторяющихся образов поэта. Не случайно Мандельштам выбрал именно это раздражающее место из письма Горнфельда в качестве эпиграфа к своему ответу в «Вечерней Москве»? «Когда, бродя по толчку», — писал Горнфельд, — «я вижу, хотя и в переделанном виде пальто, вчера унесенное из моей прихожей, Я вправе заявить, а ведь пальто-то краденое. Подчеркнем, что хотя Горнфельд сравнивал произошедшее с кражей пальто, Мандельштам в ответной публикации пишет именно о шубе, оставляя на совести Горнфельда тоны выпада его письма с попытками изобразить дело в уголовном разрезе и с упоминаниями о толчках и шубах. «Я, русский поэт и литератор, подъявший за двадцать лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда, как мог он унизиться до своей фразы о шубе, Скорняк драгоценных мехов, едва не задохнувшийся от литературной пушнины? Имеется в виду, конечно, труд переводчика. Мандельштам отказывается от литературной шубы». Он хочет быть отщепенцем, маргиналом. Таким он начинал свой путь поэта, таким он хочет остаться. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Четвертая проза. Но, отделавшись от шубы признанного писателя, поэт видит самого себя превращенным в шубу-воронью. Попробуем понять этот странный образ. На вешалке висеть. Не висеть ли на виселице? Стать вороньим кормом? Жуткий образ. Даже слишком мрачный для тональности Александра Герцовича. Но подтекст объясняет эту сгущенную мрачность. Думается, источником могла быть эпитафия «Баллада повешенных» Франсуа виона Сравним. Процитированная четверостишие Is Александра Герцевича с originalom Les Le pluie noire de buet et de et la seuil desséché et non les yeux cave et attaché le barbe et les jame jamais nous nous ne sommes assis «Пуиса, puis puis comme ком лаван варьи?» Примечание. ви François Франсуа. Поэзи компле Парри. 1964 год. Страница 188. Конец примечания». В переводе Алексея Парина «Нас раздувала влага дождевая». Мы ржавели под солнцем словно жесть, Нам бороды рвала воронья стая, И силилась глазница нам проесть, Нельзя вовеки нам ни встать, ни сесть, Качаемся круженью ветра в лад. Примечание. Вийон. Полное собрание поэтических сочинений. Москва. 1998 год. Страница 416 конец примечания. Воронье выклевывает у повешенных глаза, выдирает волосы из бороды и бровей, тела раскачивает ветер. Все это, вероятно, могло быть суммировано в двух строках Мандельштама о вороньей шубе и вешалке. И в 1920-е И в 1930-е годы Мандельштам периодически колебался между попытками идти со всеми в ногу, жить дыша и большевея и очередным возвратом к принятию отщепенства, признанием правоты противостояния. В последнем случае, в сознании поэта всякий раз закономерно возникал несравненный Виллон Франсуа. Мандельштам несомненно, соотносил свою судьбу, свое положение в мире и литературе с Вийоновскими. Не случайно же он сказал как-то одному из своих собеседников «Сейчас надо вилонить. Не исключена и контаминация вийоновской картины шубертовской песней «Ворона» из цикла «Зимний путь». Вспомним, что именно Шуберта, Наверчивает с утра до вечера Александр Герцович? На эту связь указал Фрейдин. Примечание. Фрейдин. Осип Мандельштам. История и миф. 1930-1938 годы. Русская литература 20 века. Исследование американских ученых. Санкт-Петербург, 1993 год. Страница 354 Примечание 31. Конец примечания. В самом деле, стихи Вильгельма Мюллера. Ворона вылетела за мной из города, и до сего дня все летает вокруг моей головы. Нельзя не вспомнить о русской песне Черный ворон, что ты вьешься над моею головой? И далее. Ворона странное существо. Не хочешь меня покинуть? Думаешь, вскоре здесь мое тело станет твоей добычей?» В заключительном четверостишии говорится, что кончина путника действительно близка. «Недолго ему еще идти с его странническим посохом?» «Посох странника» из песни Шуберта перекликается с фамилией поэта «Мандельштам», «Миндальный ствол». Поэт к таким перекличкам был очень чуток. Лермонтов, Вийон, Шуберт, возможно, Тютчев. Уместно вспомнить характеристику, которую Мандельштам дал в письме о русской поэзии Иннокентию Анинскому, и которая применима к нему самому уж никак не в меньшей мере. Весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать. И все же мало вяжется вионовская картина усеявшего тела повешенных воронья с печально отчаянным, но все же светлым тоном Александра Герцевича. Далее. Воронья шуба, шуба ворованная. Ворона, птица вороватая. Карканье ворон принято сравнивать с клеветой. Сравните в Мандельштамовском открытом письме советским писателям которое он написал в начале 1930 года в связи с делом о переводе Тиля. «Спасибо, товарищи, за обезьяний процесс. А ну-ка поставим в дискуссионном порядке, кто из нас вор? Выходи, кто следующий? Но меня на этом вороньем празднике не будет». Обвинение в литературном воровстве прилипло к поэту. Он не мог от него избавиться. Само слово вор настойчиво звучит в тексте его письма советским писателям. Выделим искомое прописными буквами: Это злостный удар по работнику. Это сворачивание ему шеи. Не на жизнь, а на насмерть, где все средства хороши, где все пути дозволены, клевета, лжесвидетельство, крючка от ворства, фельетонная передержка где все для безнаказанности сдобрено разговор-чирками о писательской этике? Это одно из бесчисленных дел, когда неугодного работника снимают с поля деятельности бесчестными способами? А слова «вор» и «ворона» очевидно перекликаются. На воронью образность Мандельштама могла натолкнуть и фамилия одного из переводчиков, С которыми он оказался в конфликте корякин, похоже на карк. в отрывочной черновой записи мандельштама дневникового характера корякин представлен распугивающим воробьев в квадратных скобках вариант в записи при каждом движении корякина должны были вспархивать с говорком и щебетом разлетались воробьи. кто он такой? Огородная пугало? Примечание. Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Том 2. Страница 465. Конец примечания. О переводчике Василии Никитиче Корякине 1872-1938 годы известно немного. Книга улен шпигель Шарля де Костера вышла в его переводе в 1916 году. Переводил он и других авторов. Наряду с другими литераторами он подписался под приветственным адресом Горькому от членов и гостей Московского дворца искусств 27 марта 1919 года. В 1920-е годы Корякин жил в Москве, работал в Московском коммунальном музее, предшественник Музея истории Москвы и преподавал русский язык на Рапфаке института имени Ломоносова, жил на улице Спиридоновка, дом 27, квартира 1. Эти сведения содержатся в справочниках «Вся Москва» за 1923-1930 годы. Корякин Мандельштамовской записи соотносится с пугалом, разгоняющим Воробьев. Между тем в слове «воробей» ясно слышится «воробей» – народная этимология. Именно так воспринимал Мандельштам позицию своих противников, выставивших его в качестве литературного вора. К воробьям, маленьким московским жителям, давшим название столичным холмам, Мандельштам относится, как уже говорилось, с симпатией. В приводимом ниже стихотворении, еще далеко мне до патриарха, я к воробьям пойду и к репортерам. В связи с тем, как воспринимал там свое дело, возможно, не лишним будет вспомнить и нередкое, в народной, так сказать, речи, сравнение воробьев с жидами. Не должно смущать упоминание воробья В связи с угрожающей Москвой в стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры», да, этот город способен становиться и маленьким, съеживаться, сохраняя при этом свою потенциальную опасную сущность. Вот эта тема воровства представляется ключевой для понимания «украдена якобы шуба писателя», И вот теперь эти разрешенные писатели рады случаю наброситься на него. Так воспринял Мандельштам возникшую коллизию. Действительно, Мандельштам со своей богемностью, неряшливостью, импульсивными реакциями, искренностью, он нередко мог высказаться против шерсти, должен был раздражать и раздражал многих. А тут представился повод все припомнить. Как следствие, таким образом воспринятой и пережитой ситуации, отказ в четвертой прозе иметь что-либо общее с писателями, с их холопской литературой, противопоставление им себя как иудея, Мандельштам видел в своем деле, еще раз отметим, и нечто дрейфусовское из четвертой прозы. Я один в России работаю с голоса, а кругом густапсовая сволочь пишет. Густапсовый? Низкопробный. Отталкивающий, махровый, ретроградный, закоренелый. Надо, безусловно, принять во внимание распространенное в начале XX века выражение «густапсовый черносотенец». Антисемит. Парадоксальным образом у Мандельштама В четвертой прозе иудейская противопоставлено еврейскому. Это, конечно, объясняется тем, что среди разрешенных литераторов было немало евреев. О данной особенности четвертой прозы писал Тодас: Уход из литературы. Но куда? И здесь еврейская тема поворачивается еще одной гранью. Место уже готово, заявляет Мандельштам. Дело жидка пиликать, музыку наверчивать, как чистый бриллиант. Совершенно жаргонная формулировка. Не случайно, напомним, музыковед Кац пишет о возможной связи интересующего нас стихотворения Мандельштама с еврейской песенкой «Идл Мит Афидл». Примечание. Кац. Песенка о еврейском музыканте. Шутка или кредо? Страница 224-250. Конец примечания. Александр Герцевич воспринимается как собрат по искусству и судьбе. Речь, естественно, не о том, чтобы стать музыкантом, а о том, чтобы осознать и принять свое место, уйти из ненавистной литературы, занять позицию, в которой сознание литературного маргинала сочетается с вернувшимся осознанием национальной отчужденности. Но если понять таким образом воронью шубу, то, видимо, никуда не уйти от всем известной басни Крылова о вороне, напялившей павлиньи перья. Крыловская ворона была павами ощипана кругом. Очевидно, самый прямой и простой путь понимания и в данном случае, как нередко бывает, верен. Я срываю с себя литературную шубу, сбрасываю с себя чужие литературные павлиньи перья. Какое к черту писатель!» Четвертая проза. Горнфельд и Корякин, по мнению Мандельштама, втравили его в скандальную историю, соединили его имя с чем-то подобным воровству. Это могло навсегда прилипнуть к имени Мандельштам понимал, Несомненно, что уйдет он из литературы или не уйдет, имя его в русской поэзии уже останется, не канет в лету. Там хоть и шубою на вешалке висеть. Остаться после смерти в таком образе на вешалке людской памяти, с клеймом плагиатора. Но даже это можно пережить с музыкой голубою, с музыкой, с радостью творчества, несмотря на позор, даже и посмертный, можно жить, быть счастливым и умирать с возгласом «чего там все равно?» В четверостишие из Александра Герцовича выражены чувства, подобные при всей разности ситуации, тем, которые владеют в войне и мире Николаем Ростовым, когда он после карточного проигрыша Долохову слушает поющую сестру Наташу, и испытывает, несмотря на ужасное положение и измену честному слову данного им отцу, счастье-наслаждение от музыки. И даже не столь уж важно, печатают или не печатают. Именно тут, в доме в Старосадском переулке, Мандельштам выгнал стихотворца, жаловавшегося на то, что его не публикуют. Липкин пишет о своем первом приходе к Мандельштаму в Старосадской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 Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, обычная довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом вершеплетении была фронда. Мандельштам не выносил этого.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 Он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было, а я снизу видел, как он над ними, крича, наклонялся чуть ли не до пояса. Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом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 Липкин, страницы 376-377. Конец примечания Искусство живет страстью. Там, где ее нет, ничего нет. Об этом, написанное 16 апреля 1931 года, стихотворение Рояль. Как парламент Жующий фронду, Вяло дышит Огромный зал. Не идет Гора на Жеронду И не крепнет Сословий вал. Оскорбленный И оскорбитель Не звучит Рояль Голиаф, Звуколюбец, мутитель миробо. Фортепьянных прав. Разве руки мои — кувалды? Десять пальцев — мой табунок, И вскочил, отрехая фалды, Мастер Генрих, конек-горбунок, Чтобы в мире стало просторней Ради сложности мировой. Не втирайте в клавиши корень сладковатой груши земной, Чтоб смолою соната джина проступила из позвонков. Нирнбергская есть пружина, выпрямляющая мертвецов.